Да и у нее самой были проблемы в личной жизни. Но уж об этом-то сейчас точно думать нельзя. «Ритка, да ты меня не слушаешь совсем», — перебил ее Сережка. «Ты все о своем думаешь?» Рита думала не совсем о своем. В данном случае она думала о его матери и сестре, но спросить о них решила позже, после завтрака. Разговор предстоял тяжелый, за едой о таком не говорят. «Так на что ты живешь?» — повторила Рита свой вопрос. «Отец дает деньги», — неохотно ответил Сережка. «До сих пор давал, пока мне восемнадцати не было». «А как дела в институте?» — заикнулась Рита и по Сережкиному унылому виду поняла, что дела плохи. «Ты не ври, а говори прямо. Много хвостов?» «Много», — сознался он, пряча глаза. «На осень перенес». Рита решила, что обязательно с этим разберется. «Надо будет поговорить с его отцом, а ругать парня не за что. Мать оставила его одного в трудный период. Как раз он школу закончил. Удивительно еще, что в институт поступил». Она стала убираться со стола и готовиться к трудному разговору о Маринке. Как вдруг в замке заскрежетал ключ. «Кто это?» От неожиданности она выронила чашку в раковину. «Ты давал кому-нибудь ключи от квартиры?» «Легок на помине», — процедил племянник, — и в голосе его Рита почувствовала самую настоящую ненависть. «Неужели он с такой злобой об отце?» — успела подумать она. «Да что у них тут происходит?» Вошедший захлопнул дверь, прошел через прихожую, причем, как машинально отметила Рита, не вытер ноги и появился на пороге кухни. Хотя Рита видела Сережкиного отца очень давно, она не могла ошибиться. Это был не он. На пороге стоял здоровый мордатый мужик, Лет тридцати. Коротко стриженные волосы, бычий затылок и накачанные мускулы говорили о том, что этот тип занимается отнюдь не интеллектуальным трудом. «Здорово — Здорово! — протянул парень и кинул Риту наглым взглядом. — Хорошо сидим! Рита вспомнила, что на ней по утреннему времени простенький халатик с короткими рукавами, и под ним нет даже лифчика, и почувствовала себя очень неуютно. «Кто это Сережа?» — спросила она, не ответив на приветствие гостя. Впрочем, потому как тот по-хозяйски придвинул себе стул и развалился на нем, было понятно, что гостем он себя здесь не чувствует. «Это Виктор», — упавшим голосом ответил Сережка. «Зачем ты дал ему ключи от своей квартиры?» Рита взяла себя в руки, и голос ее теперь звучал твердо. Сережка как-то затравленно перевел глаза на Риту и вымолвил с трудом. «Я ему ничего не давал. Это...» «Кончай базарить, малой!» — прервал его Виктор. «Вот, получи привет от папочки!» И он швырнул на стол тонкую пачку денег. «Ах, вот ты кто!» — протянул Рита. «Конечно, как же она сразу не догадалась! Это шофер или охранник, в общем, мелкая прислуга, а по-простому говоря, халуй! Сколько она повидала таких у Валерия! Повар готовит еду!» Горничная убирает, они заняты делом, а эти — посидеть в машине, пока хозяин гостит у любовницы, отвезти жену в магазин, вот как сейчас передать деньги сыну. Здоровый мужик бегает на посылках, сам-то он себя гордо именует охранником, да только если что-то серьезное. Кто ж такому доверит охранять свою жизнь? Да ему хамяка не доверишь, упустит». Рита всегда удивлялась, что Валерий, вроде бы умный человек, держит возле себя такую зажравшуюся сволочь. Все его, с позволения сказать, охранники были похожи друг на друга и на этого Виктора, как однояйцевые близнецы. Как они были любезны и предупредительны с Ритой, пока Валерий находился рядом. Зато потом, когда везли ее домой, хамство перло отовсюду. Они усиленно показывали Рите, что она никто, просто любовница их хозяина. Сегодня она есть, а завтра хозяин найдет другую, а Риту вышвырнет коленом под зад, так что им совершенно незачем утруждать себя элементарной вежливостью.